Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Досудебное производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий должностных и иных лиц имеет свои особенности, которые выражаются в дополнительных условиях принятия следующих процессуальных решений. Первое. Задержание в порядке статей 91 и 92 УПК. Второе. Избрание меры пресечения. Третье. Производство отдельных следственных действий и сопутствующих им мер процессуального принуждения. Четвертое. привлечение в качестве обвиняемого пятое направление уголовного дела в суд так в соответствии с требованиями статьи 449 УПК не подлежит задержанию в порядке статей 91 и 92 УПК за исключением случаев задержания на месте преступления Первое. Член Совета Федерации Второе. Депутат Государственной Думы 3. Судья Федерального Суда 4. Мировой судья Пятое. Председатель Счетной Палаты РФ, его заместитель и аудитор Счетной Палаты РФ 6. уполномоченный по правам человека в РФ. 7. президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий. 8. прокурор. Однако неприкосновенность должностных лиц применительно к конституту задержания урегулировано не только УПК, а по некоторой категории лиц вообще не УПК, а другими нормативно-правовыми актами. К примеру, зарегистрированные кандидаты в депутаты представительного органа местного самоуправления, зарегистрированные кандидаты на должность выборного должностного лица местного самоуправления на территории муниципального образования, не могут быть задержаны в порядке статей 91 и 92 УПК РФ, без получения на то согласия прокурора субъекта Российской Федерации. Часть 4 статьи 24. Временного положения о проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Положения статьи 450 УПК не предусматривают специальных требований к порядку проведения следственных и иных процессуальных действий в отношении лиц, перечисленных в части 1 статьи 447 УПК, если были соблюдены требования закона к процедуре возбуждения в отношении них уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого. Дополнительные гарантии неприкосновенности данной категории лиц Указанной статьей введены лишь для тех случаев, когда, во-первых, уголовное дело в отношении него не было возбуждено и такое лицо не было привлечено в качестве обвиняемого, во-вторых, в отношении лица принимается решение о производстве следственного или иного процессуального действия, которое, согласно УПК, может быть осуществлено не иначе, как на основании судебного решения. В приведенной ситуации требования к порядку принятия решения о производстве процессуального действия такие же, как и к возбуждению в отношении данного лица уголовного дела, привлечению его к уголовной ответственности. Не требуется лишь согласия Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ, Высшей Квалификационной Коллегии Судей РФ и Квалификационной Коллегии Судей. Более того, на исполнение судебного решения о заключении под стражу члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, уполномоченного по правам человека в рф или о производстве у кого-либо из них обыска должно быть истребовано согласие совета федерации или государственной думы у Пк предусмотрены также дополнительные гарантии неприкосновенности судьи конституционного суда рф судьи иного суда В отношении названных должностных лиц мера пресечения заключения под стражу может быть исполнена только с согласия на то соответственно Конституционного суда РФ или Квалификационной коллегии судей. Приведенные правила закреплены в статьях 449 и 450 УПК. Между тем, особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц урегулированы не только данными нормами права. Так, в части 3 статьи 19 Федерального закона о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Обращается внимание на то, что неприкосновенность члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы распространяется на занимаемые ими жилые и служебные помещения, используемые ими личные и служебные транспортные средства, средства связи, принадлежащие им документы и багаж, на их переписку. неприкосновенны также и судьи. Неприкосновенность судьи включает в себя неприкосновенность личности, неприкосновенность занимаемых им жилых и служебных помещений, используемых им личных и служебных транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и иного имущества, тайную переписки. и иной корреспонденции, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных других электрических и иных принимаемых и отправляемых судьей сообщений. Решение об избрании в отношении судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается в отношении судьи. Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Верховного суда Республики, Краевого областного суда, Суда города федерального значения, Суда автономной области, Суда автономного округа, Окружного флотского военного суда, федерального арбитражного суда судебной коллегией в составе трех судей верховного суда рф по ходатайству генерального прокурора рф в отношении судьи иного суда судебной коллегией в составе трех судей соответственно верховного суда республики краевого областного суда суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа по ходатайству генерального прокурора РФ. Осуществление в отношении судьи следственных действий, если в отношении судьи не возбуждено уголовное дело, либо он. не привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу, связанных с ограничением его гражданских прав, либо с нарушением его неприкосновенности, допускается не иначе, как на основании решения принимаемого. В отношении судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ.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 Неприкосновенность уполномоченного по правам человека в РФ распространяется на его жилое и служебное помещение, багаж, личное и служебное транспортные средства, переписку, используемые им средства связи, а также на принадлежащие ему документы. уполномоченному по правам человека в РФ предоставлено право отказаться от дачи свидетельских показаний по уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с выполнением его обязанностей. Частью 2 статьи 42 Федерального закона о прокуратуре РФ не допускаются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 или органе местного самоуправления, не может быть без согласия прокурора, соответственно уровню выборов, арестован. При даче согласия на арест прокурор обязан известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата. Зарегистрированный кандидат на должность президента РФ не может быть арестован без согласия генерального прокурора РФ. При даче такого согласия генеральный прокурор РФ немедленно извещает об этом Центральную избирательную комиссию РФ. Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ также не может быть арестован без согласия генерального прокурора РФ. Придаче такого согласия генеральный прокурор РФ немедленно извещает об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата. Зарегистрированный кандидат в депутаты представительного органа местного самоуправления кандидат на должность выборного должностного лица местного самоуправления не может быть на территории муниципального образования арестован без согласия прокурора субъекта РФ. Меры пресечения или иные уголовно-процессуальные меры на территории муниципального образования могут быть применены к нему только по постановлению суда.